Дыхание смерти. Хедвик Кюммельзавт все еще стояла, прислонившись к стене ухода в гостиницу, когда Хога и Том вернулись. Эрвин Хорнхобель несколько раз пытался уговорить ее зайти в дом, но госпожа Кюммельзавт осталась ждать на улице, хотя грязь расползалась по земле все сильнее и уже достала ей до щиколоток. «Проклятие, Том!» — воскликнула она. для чего у тебя рация в рюкзаке? Я умерла уже двадцатью тремя смертями». «От тебя ни слуху, ни духу». «Извините», — пролепетал Том, слезая со спины Хуга. «Я совсем забыл про рацию». «Боже мой, да тебя ужасный вид!» — заметила Хедвик Кюмель завтра, глядя на Тома. «Я надеюсь, что дело только в твоей маскировке, как все прошло. Увидели Заргарота?» «Да», — поправив очки, ответил он слабым голосом. «Можно сказать, у нас есть одно хорошее и одно плохое известие». Кога закрыл лицо ледяными пальцами и издал легкий стон. Хедвик Кеммельзавт бросил на него тревожный взгляд. «Это демон Минотавр», — сказал Том и потер глаза. Они ужасно горели. «Его окружает целая свита духов второй и третьей степени опасности. Если верить переводчику, он явится сюда еще до рассвета». Госпожа Кеммельзавт нахмурила лоб. «Минотавр, боже мой! Я думала, эти существа вымерли по меньшей мере лет четыреста назад». «Это хорошая новость или плохая?» «Хорошая», — ответил Том. «Плохая новость в том, что...» Тут Хуга начал подвывать так, будто с неба на него сыпалась соль. «Что случилось?» — спросила госпожа Кеммельзавт. «Ради всего святого Хуга замолчи!» «Мы встретили тринадцатого посланника», — ответил Том. «И я на него посмотрел без защитных очков». Госпожа Кеммельзавт побледнела, как ПСП. «Всеми богами и демонами заклинаю, Том!» вырвалась у нее. Она привалилась спиной к стене гостиницы и закрыла лицо ладонями. «Ну вот», — Том почувствовал, как его колени задрожали. «Уже ничего не поделаешь, думаю я...» Голос его пресекся. «У меня еще есть три четверти часа». Госпожа Кеммельзавт выпрямилась энергичным рывком. «Ерунда», — сказала она и покачала головой. «Ерунда, я что-нибудь придумаю». «Но время терять нельзя. Как ты себя чувствуешь? Видишь вспышки света, колени уже дрожат». «Терпим», — ответил Том. Он прилагал все силы, чтобы держаться храбро и бесстрашно. Но у него возникло неприятное чувство, что руки и ноги постепенно превращаются в лед, а сердце уже стучит медленнее. «Хуга, отнеси Тома в постель», — приказала Хедвик. «И глаз с него не спускаю, я сейчас поднимусь к вам». Не успел Том возразить, как Хуга уже подхватил его. «Даже не тратьте силы зря. Против взгляда смертного духа нет лекарства». Слабо пролепетал Том, когда Хога залетел с ним в гостиницу. «Есть!» — крикнула Хедвиг Кюммельзавт им вдогонку. И добавила так тихо, что Том не мог ее услышать. «Только я еще его ни разу не использовала». Эрвин Хорнхобель готовил поздний ужин для себя и охотников за привидениями, когда Хедвиг Кюммельзавт вырвалась на кухню. «Если бы я не знал, что вас таким не удивишь», — произнес он, увидев ее бледное лицо, — «то решил бы, что вы только что столкнулись с привидением». «Вы должны мне помочь, Хорнхобель», — сказала Хедвиг Кюмерзавт. «Мне нужно масло пини, клевер и красный пищевой краситель. у красная лампочка, а лучше несколько и самый мощный пылесос». Эрвин Хорнхобель уронил ложку в суп, который как раз помешивал, и выключил газ. «Что-то с мальчиком?» — спросил он. Госпожа Кеммель Завт кивнула и смахнула слезинку в уголке глаза. «Пылесос возьмите в шкафу», — сказал Эрвин Хорнхобель. «Он способен высосать из ковра даже слона. Лампочек красного цвета у меня нет, но я найду». Только пищевой краситель будет проблемой. Но в школе найдутся краски, они не ядовиты, я думаю. Вас это устроит?» Госпожа Кеммель завткивнула. «На крайний случай», — сказала она и с глубоким вздохом провела рукой по лбу. «И не беспокойтесь», — прогудел Эрвин Хорнхобель, уже стоя в дверях. «Мальчика мы вытащим». «У меня такое чувство, что он изгонит еще не одно привидение». «Спасибо, Хорнхобель», — ответила Хэдвиг Кюмельзавт, глядя в окно, за которым клубился туман. «Но я скажу вам так. Если с мальчиком что-то случится, человека, который нам это устроил, я собственноручно превращу в привидение. Это так же верно, как и то, что мое имя Хэдвиг Кюмельзавт». Том чувствовал себя куском льда хотя Хуго укрыл его всем, что нашлось в комнате. Даже занавески с окна сорвал, чтобы его укутать. Но Том замерзал. Он стучал зубами и дрожал так, что тряслась кровать. «Хуго!» — с трудом произнес Том. С клацающими зубами говорить было непросто. «Скажи, привидение всегда так мерзнут». «Какое там!» — прошелестел Хуго, озабоченно смотря на побелевшее лицо Тома. «Холоду быстро привыкаешь!» «Да», — удивился Том, глядя в потолок, где вспышки света уже гонялись друг за другом. Когда вспышки окрасятся в зеленый цвет, он об этом где-то читал, жить человеку остается минут семь, но пока штани сияли лимонно-желтым. Том слышал, как распахнулась дверь, и кто-то ворвался в комнату, но он был слишком слаб, чтобы поднять голову. «Хуга, уходи сюда — раздался голос Хедвик Кеммельзавт. — Для тебя здесь будет слишком опасно. Она подошла к кровати и с тревогой посмотрела на Тома. — Мой дорогой, ты выглядишь как дути-исп... — дух туманных испарений. — А как ты себя чувствуешь? — Как ледышко... — пролепетал Том и попытался стиснуть зубы, но они продолжали стучать. — Нам надо поспешить... — услышал он озабоченный голос госпожи Кеммельзавт. «Поставьте миску сюда, Хорнхобель!» Тому удалось слегка повернуть голову вправо. и Его взгляд наткнулся на красного цвета лампу. Всю комнату залил красный свет, а лампа, стоящая у кровати, даже немного согрела ему кончик носа. «Том, у этого лекарства очень противный вкус», — предупредила госпожа Кеммельзавт, поднося к его ледяным губам стакан с кроваво красной жидкостью. «Что это?» — просипел Том. «Тебе лучше не знать» ответила госпожа Кюммельзавт и слегка улыбнулась. «Просто доверься мне и выпей, хорошо?» Том послушался. Еще никогда в своей жизни он не пил настолько противную жижу. Кровавое варево, которое Хедвиг Кюммельзавт неумолимо вливала в него, казалось, сразу превращалось в жидкий огонь внутри его тела. У Тома возникло чувство, что он одновременно замерзает и сгорает. И это было очень неприятно. Однако после того, как он сделал десятый глоток, Зубы перестали стучать, а по лицу и в груди разлилось благодатное тепло. Вспышки света на потолке стали темно-желтыми и пока не позеленели. «Хорнхобель, посмотрите!» — шепнула Хедвиг Кюммельзавт. «Кажется, прям действует. Когда он выпьет весь стакан, настанет ваш черед». Том осилил последние три глотка и спросил себя, что там еще на очереди у Эрвина Хорнхобеля. В этот момент хозяин-гигант тоже подошел к кровати и поднял Тома. «Внимание! Готово! Поехали!» Скомандовала Хедвиг Кюммельзавт, включила оглушительно громкий пылесос и поднесла трубку, угрожающую близко к правому уху Тома. Но не успел Том этому удивиться или задуматься о цели всего происходящего, как Эрвин Хорнхобель прижал его к себе. Он так стиснул грудь Тома, что тот не мог дышать, и как голова хватал ртом воздух. «Эй!» — прохрипел он. «Что такое?» Но Хорнхобель снова сдавил его. «Оно выходит!» — воскликнула Хедвик Кеммельзавт. «Прекрасно, Хорнхобель! Сдавите еще раз!» Тому казалось, что его глаза вылезают из орбит, а ребра трещат, как будто они из трухлявой древесины. Так крепко Хорнхобель стискивал его тело. Затем Том вдруг увидел серовато-белые клубы дыма, проплывающие мимо его лица. «Так, чудесно!» — воскликнул госпожа Кеммель чуть не засосала в трубку пылесоса правое ухо Тома. Тому показалось, что он услышал среди всего этого шума глубокий глухой стон, и потом ему вдруг стало тепло. Эрвин Хорнхобель слегка ослабил хватку и с любопытством заглянул Тому в лицо. «Боже мой!» — пролепетал Том, хватая ртом воздух. Потом посмотрел на потолок. Вспышки света исчезли. Он больше не чувствовал себя, как замёрзшая резиновая кукла. «Я думаю, вы можете уже опустить меня», — сказал Том слабым голосом Эрвину Хорнхобелю. «Ну, как скажешь», — прогудел мужчина и осторожно поставил Тома на ноги. Но Хедвик Кеммельзав тут же посадил его на кровать. «Посмотри на меня», — велела она и посветила маленькой красной лампой Тому сперва в глаза, потом в уши. После этого достала из сумки круглое зеркальце и поднесла карту Тома. «Три раза вдохни выдохни», — приказала госпожа Кюммельзавт. Том подчинился. Зеркало запотело, и его очки тоже. «М -м -м, «Еще немножко сероватое», — сказала Хедвиг Кюммельзавт. «Но я думаю, это уже не опасно». «Что там у вас? Могу я, наконец, войти?» — крикнул через дверь хуго «Еще одну минуту. — ответила госпожа Кемельзавт. «Хорнхобель», — сказала она, щупая пульс Тома и еще раз светя ему уши. «Откройте, пожалуйста, окна и выключите лампы, иначе наш друг ПСП будет чувствовать себя в комнате некомфортно». «Сейчас». Эрвин Хорнхобель открыл окна и покачал головой. «Ядрена затрещенный перелом. Это самое безумное, что мне приходилось видеть». «Уши мальчишки дымили, как мой чайник!» «Я дымил?» — переспросил Том, протирая очки. Его пальцы снова действовали уверенно, хотя ощущались по-прежнему так, будто их сделали из жевательного мармелада. «Еще как!» — подтвердила госпожа Кеммель завтра распахнула дверь комнаты. «Хого, входи!» «Ой, то он же опять розовый!» Воскликнул Хуга и так внезапно бросился к Тому, что тот выронил очки. «О-о-о!» – завывал Хуга, теребя Тома за волосы ледяными пальцами, пока они не стали походить на иглы ежа. о о, -о! Он стал живой и теплый, да!» «Но недолго протяну, если ты будешь меня так тискать!» – хрипел Том, пытаясь вырваться из объятий ПСП. Хуга неохотно выпустил его, подобрал с ковра очки и надел Тому на нос, а Том нежно ткнул в грудь. о, -о, -о! «Я уже прям думал, что ты все. Даже пытался угадать, какого духа ты превратишься». Прихтел он. «Очень мило с твоей стороны», — сказал тома и растроганно поправил очки. «Я, честно говоря, тоже думал, что окажусь этой ночью на стороне духов». Он вопросительно посмотрел на Хедвиг Кюмельзавт. «И что же?» «Что тебя спасло?» — закончила она вопрос за Тома и улыбнулась но ну, несколько очень действенных растений, которые господин Хорнхобель, к счастью, нашел в деревенской аптеке, смешанные с некоторыми другими веществами. Пятнадцать красных лампочек. Сколько нам удалось собрать по деревне? Сверхмощный пылесос, и не в последнюю очередь». Госпожа Кеммельзавт бросила благодарный взгляд на Эрвина Хорнхобеля. «Беспримерная сила нашего глубоко и готова прийти на помощь хозяина гостиницы». Я думаю, ему действительно удалось выдавить из тебя ядовитые остатки дыхания смерти. Тома ощупал свою грудь. Она все еще болела от каждого прикосновения и слабо улыбнулся. «По крайней мере, теперь я знаю, как чувствуешь себя в тисках», — сказал он. «Уж извини», — буркнул Эрвин Хорнхобель. «Надеюсь, я не сломал тебе ребра». «Кажется, нет», — ответил Том, хотя не был полностью уверен. «Ну что ж...» — Хедвик Кеммельзавт посмотрел на часы. «Десять минут четвертого. До восхода солнца осталось около трех часов. Она с серьезным видом села рядом с Томом на край кровати. «Том, как ты знаешь, мы еще никогда не удирали ни от одного привидения. Но ведь всегда что-то бывает впервые. Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что нам надо собирать вещички и убираться отсюда». «В твоем ослабленном состоянии невозможно что-то замышлять против Заргорода». «Нет, я справлюсь», — возмутился Том. «Я теперь как новенький, честное слово». «Том?» — строго произнесла госпожа Кеммерзавт. «Этот демон относится к восьмой категории опасности. Мне не нужно объяснять тебе, что это значит. Непредсказуемость, риск для жизни, шанс выжить у человека, бросившего ему вызов, меньше одного процента. Ты не можешь этой ночью выступить против такого опасного противника?» Хватит с тебя и того, что ты пережил встречу с тринадцатым посланником. «Да я рад и благодарен за спасение», — упрямо стоял на своем том. «Но я не поеду домой и не позволю этому быкоголовому демону опустошать одну деревню за другой. Такой вариант даже не рассматривается. Кроме того, он послал смертного духа, и я ему этого так не оставлю. Есть свидетельство из шестнадцатого века о демоне Минотавре, который бесчинствовал во Франции». Том встал и, пошатываясь, направился к ноутбуку. «Оставь ноутбук в покое», — сказала Хедвик Кюмельзавт. «Я знаю историю, которую ты имеешь в виду. Большинство охотников считают ее сказкой, но я думаю, что она основана на реальном случае. Тогда одному охотнику удалось уничтожить демона Минотавра, который опустошил три деревни. Но метод, который привел к успеху, очень рискованный. Кроме того, для его осуществления нам понадобилось бы нечто такое, чего в болотном пруду уж точно не отыщешь». «Что?» спросил Том. «Меч». Том на мгновение лишился дара речи. М -м -м «Меч?» запинаясь, уточнил он. для чего?» Эрвин Хорнхобель откашлялся. «Здесь когда-то был меч», прогудел он. «Старый Бенно Хиршкор нашел его, когда распахивал делянку у леса. Три музея хотели выкупить меч, но он не продал его, а повесил над диваном». Прошлым летом Бенно умер, а его жена спрятала меч на чердаке, потому что боялся его. Может, он и по сей день там лежит. «Я тоже не люблю мечи», — прошамкал Хуга, беспокойно замерцал. «Отвратительные острые режущие штуки». «Они не предназначены для тебя», — сказал Том и посмотрел на Эрвина Хорнхобеля. «Не могли бы вы посмотреть, на месте ли еще меч?» «Конечно. Я ведь сегодня за ночь взломал уже несколько дверей», — ответил Хорнхобель и вышел из комнаты. Хедвик Кюмель завтра подошла к окну и посмотрела, как Эрвин Хорнхобель удалялся по залитой грязи улицы. «Какая мрачная ночь», — пробормотала она, — «темная и зловещая. Даже не знаю, чего я хочу больше. Чтобы тот меч исчез или чтобы наш друг Хорнхобель нашел его».